Раймонд Фейст. Цикл Хроники Меткемии. Книга четвертая. Ночные ястребы. Пролог. Ветер тьмы. Ветер появился ниоткуда. Зона рокового молота ворвался он в мир, опаляя жаром горнила, в котором выковывалась война и смерть. Он зародился в сердце забытой земли, Возникнув в призрачном месте между тем, что есть, и тем, что жаждет быть. Он дул с юга, где змеи еще и ноги и разговаривали на древнем наречии. Сердитые колки он нес с собой древнее зло, вызывая в памяти давно забытые пророчества. Вырвавшись из пустоты, ветер бешено закружился в поисках пути. Затем он стремился на север. Склонившись над шитьем, старая нянюшка напевала простую мелодию из тех, что поколениями передавались от матери к дочери. На минуту она оторвалась от работы, чтобы посмотреть на своих подопечных. Оба малыша безмятежно спали, и на нежных лицах отражались детские сны. И лишь изредка то один, то другой сжимали ручки или причмокивали губами, а затем опять возвращались из состоянии покоя. Оба мальчика были хорошенькими. Их няня была уверена, что они вырастут красивыми мужчинами. Повзрослев, они едва ли сохранят память о женщине, что сидела возле них каждую ночь. Но сейчас они принадлежали ей не меньше, чем своей матери, которая в этот момент сидела рядом с мужем во главе стола на званом обете. Вдруг в окно ворвался странный ветер. И несмотря на духоту, старая женщина вся похолодела. Что-то чуждое нес с собой этот ветер. Какой-то разлад звучал в его шуме. Едва различимое зло слышалось в его мелодии. Няня поёшилась и взглянула на мальчиков. Они зашевелились, готовые с плачем проснуться. Старуха поспешила прикрыть ставни, преграждая этому странному и тревожному ночному ветру доступ в дом. На мгновение показалось, что само время остановилось. А затем, как бы с лёгким вздохом, Ветер стих, и ночь опять успокоилась. Няня потуже завернулась наброшенный на плечи платок, а малыши, еще немного недовольно посопев, погрузились в глубокий и безоблачный сон. В другой комнате неподалеку молодой человек составлял список сквайров, которые будут прислуживать на небольшом приеме на следующий день, стараясь отложить в сторону свои личные пристрастия. Он терпеть не мог такие задания, но справлялся с ними хорошо. Внезапно ветер швырнул занавеси на окна в комнату. Как отпущенная пружина, юноша вскочил со стула и застыл, сжимая в руки кинжал, выхваченный из-за отворота сапога. Прожденное чувство опасности сигнализировало об угрозе. Не готовый встретить ее, он стоял с бьющимся сердцем, как никогда уверенный в близости смертельного поединка. Поняв, что рядом никого нет, молодой человек медленно расслабился. В момент угрозы... Миновал. Не не подойдя к окну, он ощутил странную слабость. Затем в течение долгих минут он смотрел на север. В ночь. Туда, где, как он знал, вздымались горы, а за ними ждал своего часа враг. Юноша прищурился, глядя во мрак, как бы стараясь обнаружить таящуюся там опасность. Когда остатки волнения страха рассеялись, он вернулся к работе но еще не раз в течение ночи наглядывался, чтобы посмотреть в окно. Где-то в городе компания Гуляк пробиралась по улицам в поисках еще одного трактира и веселых собутыльников. Ветер пронесся мимо них, и вдруг все остановились и переглянулись. Один из них, закаленный в боях воин, вновь двинулся вперед, но задумался и замедлил шаг. Незавтра потеряв интерес к празднику, он попрощался со спутниками и вернулся во дворец, где гостил уже почти год. Ветер долетел до моря, до корабля, который после долгого дозора возвращался в родной порт. Почувствовав крепнущий бриз, капитан – высокий пожилой человек с бельмом на глазу, и шрамами на лице остановился. Он хотел крикнуть, что приспустили паруса, но странный холодок пробежал по его телу. Он повернулся к своему первому помощнику, человеку с изрытым успой лицом. Они вместе плавали уже многие годы. Ветер пронесся мимо, а капитан, помолчав, отдал приказ созвать команду наверх. А затем, подумав еще немного, распорядился, чтобы зажгли дополнительные фонари. Хотелось рассеять ставшую внезапно тягостную темноту. Еще дальше, на севере, ветер пронесся по улицам города, поднимая маленькие злые вихри пыли, в бешеном танце скачущие по булыжным мостовым, кривляясь как сошедший с ума с комарох. В этом городе люди, пришедшие из другого мира, жили рядом с рожденными здесь. В общей комнате солдатского гарнизона один человек из другого мира боролся с приятелем, родившимся всего в миле от того места, где проходил их поединок. Зрители делали ставки. Каждый из борцов уже потерпел поражение в одном раунде. Третий должен был выявить победителя. Вдруг налетел ветер. И, боровшиеся, остановились. «Осматривайся!» Пыль обожгла глаза, и несколько закаленных ветеранов с трудом подавили дрожь. Не говоря ни слова, борцы прекратили схватку. А зрители без возражений забрали свои деньги. Горечь ветра отравила радостное настроение соревнования. Ветер мчался на север, пока не обрушился на лес, где ветви тесно прижавшись друг к другу, сидели нежные, пугливые, маленькие, обезьяноподобные существа, Только так они могли спастись от холода. Ниже, под деревьями, в позе созерцания сидел человек. Его ноги были скрещены, руки ладонями вверх покоились на коленях, а большие указательные пальцы были соединены в кольца, символы колеса жизни, к которому привязано все живое. При первом порыве призрачного ветра глаза человека открылись, и он посмотрел на существо, сидящее напротив него. Старый эльф, на лице которого лишь угадывались признаки присущего его расе долголетия, внимательно наблюдал за человеком и прочел в его глазах невысказанный вопрос. Затем он слегка кивнул головой. Человек поднял лежащее рядом оружие. Он повесил на пояс длинные короткие мечи и с одним лишь жестом прощания двинулся в путь через лес к морю. Там он должен будет найти еще одного человека, тоже друга эльфов, и подготовиться к последней схватке, который начнется очень скоро. Воин шел к океану, и лес шумело над его головой. Далеко-далеко от них, за бездонной пропастью, полный звезд, вокруг зеленовато-желтого солнца, вращалась жаркая планета. На этой планете под полярной ледяной шапкой был лес, точно-точно такой же, как тот, по которому шел молчаливый воин. Глубоко в том далеком лесу, некие существа собравшись в круг, погруженные в тайны древнего учения, творили магические заклинания. Все они сидели на голой земле, но на их ярких одеждах не было и следа грязи. Над сидевшими образовалась сфера мягкого теплого света. Глаза собравшихся были закрыты, но им было видно все, что нужно видеть. Один из них, настолько старый, что никто из присутствующих и не помнил его молодым, поднялся над остальными, поддерживая в воздухе силой их общего заклинания. Его седые волосы свисали ниже плеч, удерживаемые простым медным обручем с камнем из зеленого нефрита на лбу. Руки были вытянуты вперед и повернуты ладонями вверх, а глаза направлены на фигуру в черном одеянии. Поза человека в черном была зеркальным отражением пуза учителя, но глаза его во время обучения были закрыты. Он мысленно ощипывал структуру этого древнего эльфийского волшебства и чувствовал, как переплетающиеся энергии всех живущих в этом лесу с небольшим усилием, но без принуждения, направляли его на достижение цели. И именно так лесные заклинатели использовали свою силу, мягко, но настойчиво сплетая волокна и естественных энергий в магические нити. Человек дотрагивался до них мыслью и понимал их. Он осознавал, что его могущество уже вышло за пределы человеческих возможностей, обретя силы, которая по сравнению с тем, что он когда-то считал своим пределом, казались просто божественными. За прошедший год он многое постиг, но вместе с тем понял, как много ему еще предстоит узнать. Однако теперь у него были силы находить источники знаний. Он понял, что секреты, которыми владели лишь величайшая магия, способность с помощью силы воли путешествовать из мира в мир, двигаться сквозь время и даже обмануть смерть, все это было доступно для него. Он понял также, что однажды откроет способ научиться всему этому, если ему будет отпущено достаточно времени. А времени не оставалось. Деревья откликались на шелест дальнего темного ветра, и человек в черном поднял глаза на поднявшегося рядом с ним воздух, учителя. Они оба отвлеклись от процесса обучения. Человек в черном мысленно произнес. «Пора, Акайла. Его собеседник улыбнулся, и светло-голубые глаза его засияли. Год назад, когда человек в черном впервые увидел их свет, он был поражен его силой. Теперь он знал, что свет этот рожден внутренним могуществом, равного которому нет ни у кого из смертных, за исключением одного. Но сила, светившаяся в глазах его учителя, была не ошеломляющей мощью того, другого, а успокаивающей исцеляющей силой жизни, любви и надежды. Это существо действительно стало единым целым с окружающим миром. Однако мысли, которыми обменивались собеседники, мягко опускаясь на землю, были полны тревоги. Прошел год. Хотелось бы иметь больше времени, но время подчиняется только своим законам. И может статься ты уже готов. Затем он добавил слух с юмором, который человек в черном понял по структуре его мысли. Однако, готов ты или нет, время пришло. Сидевшие в кругу как один поднялись, и на мгновение человек черным почувствовал, как они на прощании мысленно касались его сознания. Они отсылали его обратно, туда, где шла борьба, в которой ему предстояло сыграть важную роль. И ходил он с большим запасом знаний и умений, чем тот, которым обладал, когда пришел сюда. Он ощутил последнее прикосновение и промолвил. «Спасибо». «Я отправлюсь туда, откуда смогу быстро добраться до дома». С этими словами он закрыл глаза и исчез. Те, что сидели в кругу, немного помолчали, а затем занялись своими делами. Лезтья на деревьях все не могли успокоиться. В них долго слышалось эхо злого ветра. Ветер долетел до тропы у горного хребта, над далекой долиной, где в укромном месте притаилась группа людей. На какое-то мгновение они повернулись на юг. И всматривались вдаль, как будто пытаясь обнаружить, откуда прилетел этот беспокойный ветер. А затем вернулись к наблюдению. Двое из разведчиков, сидящих у самого края утеса, прискакали издалека, как только получили известие о том, что в долине под знаменами врага собирается армия. Командир, высокий сидящий человек с черной повязкой на правом глазу, присел на камне. «Все именно так, как мы и ожидали», — тихо проговорил он. Другой человек, не столь высокий, но более плотного телосложения, почесал черную с проседью бороду и плюхнулся рядом с первым. «Да нет? Хуже?» – прошептал он. «Судя по числу костров, там закипает черт знает какое зелье». Человек с черной повязкой долго сидел молча. «Ну, мы выиграли по крайней мере год. Я ожидал, что не двинутся на нас прошлым летом. Хорошо, что мы готовились к войне, и теперь ее не миновать». Пригибаясь, он вернулся в укрытие, где высокий светлый воин, держал его лошадь. «Ты остаешься?» «Да, хочу еще посмотреть», — ответил его собеседник. «Если знать, с какой скоростью пребывает пополнение, можно прикинуть, сколько воинов он приведет с собой». Командир сел на коня, светловолосый заметил. «Какая разница? Когда он подойдет городу, с ним будут все его силы». «Просто не люблю сюрпризы, вот и все». «Долго». — спросил первый. — Два. Самый большой — три дня. После здесь будет слишком людно. И они уже наверняка выставили дозорных, так что не больше двух дней. С мрачной усмешкой он добавил. — С тобой не так уж и весело. Но за последние два года я как-то привык, что ты рядом. — Будь осторожен. Второй широко усмехнулся. — Это и тебя касается. Ты им досадно досаждал последние два года, так что они были бы рады поймать тебя в сети. Не хотелось бы, чтобы они появились у ворот города с твоей головой на пике. Блондин сказал, этого не случится. Открытая улыбка противоречила решительному тону, который был так хорошо знаком его собеседнику. Постарайся, чтобы так и было. А теперь поехали. Отряд отправился в путь, оставив лишь одного всадника в помощь Толстяко, продолжавшему наблюдение. Через некоторое время он тихо пробормотал. Что ж ты на этот раз задумал, сукин ты сын? Что ты собираешься выдать нам этим летом? Мурман Драмас